34. Еще одно мгновение долпа. Я вернулся в Австралию с тяжелыми мыслями. Несколько недель, проведенных в Непале и Тибете, выдались беспорядочными и калейдоскопичными. Какие выводы делать? Куда двигаться дальше? Я много путешествовал в горах, особенно в Гималаях. Посещал менее высокогорные буддийские страны. Делал я это потому, что люблю бывать на природе и люблю путешествовать. Я ничего особенного не искал, оно само нашло меня. Я влюбился в их манеру жить, в отношения, философию, руководство, в буддийский взгляд на окружающий мир, явственно, фундаментально отличающийся от потребительского, маниакального, сопернического взгляда, который привил мне Запад и в личной, и в профессиональной жизни. Сначала я узнал долпо по книгам, затем шагая по его долинам, одолевая перевалы, останавливаясь в деревнях. все это укрепило меня в мысли, что Долпа — уникальное, легендарное место. Я очень рвался туда снова, но землетрясение остановило меня. Вместо этого я совершил особенное, отличное от всех других путешествий. Перефразируя ответ Матисона на вопрос, видел ли он снежного барса, нет, не видел, разве не прекрасно, Я могу сказать о сорвавшейся поездке в Долпо в 2015 году. Видел ли я Долпа? Нет, не видел. Разве не прекрасно? Ибо то, что я видел вместо Долпа, тоже очень важно для моего личного пути и личного знания. Среди прочих книг, что я купил в Пилигримах, «На крышу мира вход воспрещен» Питера Хопкерка 1982 года, я не мог от нее оторваться. Она полна классических сюжетов о героических приключениях и злоключениях. В конце книги есть строки, от которых у меня мурашки по коже. Кстати, о радистах, которые во время Второй мировой войны работали на станциях радиоперехвата в Тибете, пишет автор. В 1943 году к ним пришли очень странные незваные гости, буквально свалились с неба. Автор пересказывает историю, обнародованную в 1965 году. Ее рассказали Уильяму Бойду Синклеру, и вышла она под заголовком «Прыжок в страну Бога. Приключения американского экипажа в Тибете». В ноябре 1943 года грузовой самолет ВВС США Си-87, его еще прозвали «Горбушка», С экипажем из пяти человек совершал перелет из китайского Куньмина обратно на базу в индийском Джорхате. Поднялся жестокий ветер, и их сдуло с курса. Когда топливо уже кончалось, они заметили далеко внизу огни какого-то городка. Один за другим лётчики прыгнули с парашютом. При приземлении никто не пострадал и не потерялся. Проведя холодную ночь, каждый под своим парашютом, лётчики снова встретились. в доме приветливых, хотя и недоумевающих тибетцев. самолет упал неподалеку от деревни Цетанг, которую от монастыря Самье отделяет долина реки Цангпо. Летчиков проводили в Лхасу, и, проведя в пути почти два месяца, в конце концов они добрались до базы в Джорхате. В Лхасе их встретили, мягко говоря, прохладно. Местные видели самолет дерзко промчавшийся по небу. Непростительно забираться выше Далай-Ламы. Летчикам повезло, что они не попали в руки разгневанной толпе. История поразительно напоминала отцовские байки. И более того, в потрясении я прочел, что командира экипажа звали лейтенант Роберт Крозье. Родом он был из техасского Уако. Вряд ли нас с ним связывают родственные узы. И все же удивительно было неожиданно найти в такой книге своего Однофамильца. Я решил прочесть оригинал этой истории об экипаже Крозье. Как она рассказана у Синклера. Оказалось, что летчики давали интервью на индийской BBC. Может быть, по радио отец услышал эту историю в 1944 году. Но как же он не запомнил фамилию командира и не рассказал мне о таком совпадении? Похоже, мои интересы и моя одержимость буддизмом и Гималаями прошли полный круг — Все на свете связано. Один из восьми благоприятных символов — аштамангалы, бесконечный узел, который символизирует связанность всего сущего между собой, а также сансару — вечное колесо. Я много путешествовал по буддийским Гималаям, видел потрясающие вещи, встречал невероятных прекрасных людей и многое понял, особенно о себе самом. Его святейшество Далай-Лама оказал Яну Бейкеру огромную честь, написав предисловие для его книги «Сердце мира». В нем великий человек много говорит о потайных долинах гуру Ринпочи, биюлах. Паломники, странствующие в глухих и диких местах, часто рассказывают о невероятных впечатлениях, которые испытывают в впечатлениях, напоминающих духовный буддийский путь к освобождению. Для буддиста цель паломничества — не столько достичь конкретного места, сколько пробудить в себе достоинство и энергию, которые это святое место открывает. Все эти вещи уже есть в нас. А священные места порой обладают силой, которую сложно описать и сложно объяснить. Если касаться их памяту и о том, что за всем внешним стоят пустота и свет, Подобные места могут открыть человеку глаза не только на себя, но и на реальность как таковую. Со мной такое было. Я понимал, что места, подобные долпа, обладают уникальными качествами и заряжены уникальной энергией, которую, впрочем, я могу воспринять лишь через призму собственного разума. Глаза мои открылись, фундаментально поменялись ценности, я стал по-другому воспринимать мир». Не только Долпа и Гималаи, но и свою родину. Мое непреложное представление о существовании стало более расплывчатым, менее ограниченным. Не буддизм лета. Жизнь любого человека — короткая и хрупкая штука. Я вижу это каждый день у себя на работе. Как сказал сам Будда, наше существование столь же мимолетно, как облака по осени. Наблюдать за рождением и смертью живых существ, все равно что следить за танцевальными движениями. Жизнь подобна вспышке молнии в небе. Стремительно мчится она, словно горный ручей по крутому склону. Быть может, по сам того не замечая, я и проходил по Биюлу. Однако, как и в случае со снежным барсом, видел ли я на самом деле Биюл, чувствовал ли. Мне нужно было вернуться. В долпа.